Глава четвертая. Решение первое. Изгнание. Если б то был обычный судебный процесс с обычным перетягиванием каната между обвинением и защитой, с целью прояснить все факты и воздать по справедливости обеим сторонам, сейчас можно было бы переключиться на версию защиты и узнать, соответствовали ли реальности гротескные описания Эйхмана в его деятельности в Вене, И правда ли то, что его искаженное видение действительности было незлонамеренным, что в этом не проявлялась свойственная ему лживость? Но факты, за которые Эйхмана должны были вздернуть, стали известными и не подлежали никакому разумному сомнению задолго до процесса. О них были осведомлены все, кто изучал нацистский режим. Обвинение пыталось установить некоторые дополнительные факты, но не все из них были приняты судом. Существуют также факты, не подлежащие никакому разумному сомнению, которые должна была бы представить защита. И дело Эйхмана, если не сам процесс, не может быть полным, если не обратить внимание на некоторые из тех фактов, которые доктор Сервациус решил проигнорировать. Особенно важно это при анализе путаницы во взглядах идеологии Эйхмана относительно еврейского вопроса. Во время перекрестного допроса он заявил председателю суда, что во время своего пребывания в Вене он относился к евреям как к оппонентам в том плане, что мы должны были выработать взаимоприемлемые и справедливые решения. В качестве такого решения я видел предоставление им твердой почвы под ногами, их собственного места, их собственной земли. И с радостью трудился ради достижения такого решения. Я охотно и с удовольствием сотрудничал с ними, потому что это был тот вариант решения, который одобрялся движениями внутри самого еврейского народа. И я считал такое решение самым приемлемым. Вот почему они трудились бок о бок, вот почему их работа была основана на взаимопонимании. Это же было в интересах евреев — убраться из страны. Жаль только не все евреи это понимали. Кто-то должен был им помогать. Кто-то должен был помогать этим функционерам в их работе. И я это делал. Если еврейские функционеры были идеалистами, то есть сионистами, он их уважал, относился к ним как равным, выслушивал все их требования и жалобы, и просьбы о поддержке, и выполнял по мере возможности свои обещания. Люди склонны сейчас об этом не вспоминать. Кто, как не он Эйхман, спас сотни тысяч евреев? Что, как ни его ревения, и организаторский дар позволили им вовремя уехать. Да, это правда, в то время он не мог предвидеть наступление окончательного решения. Но он спасал их, это тоже факт. Во время процесса сын Эйхмана дал в США интервью. Он тоже постоянно об этом говорил. Это должно быть стало семейным преданием. В некотором смысле можно понять, почему защитник не настаивал на эхмановской версии взаимоотношений с сионистами. Эхман признавал, он говорил об этом в интервью Сассену, что встретил свое назначение с энтузиазмом не как телок, отправленный на заклание, что он весьма отличался от своих коллег, которые никогда не читали главную книгу, то есть «Юденштадт Герцля». не трудились над ней, не прониклись ее духом, и потому в их работе отсутствовало внутреннее понимание. Они были всего лишь бюрократами. Для них все ограничивалось параграфами и приказами. Ничем больше они не интересовались. Короче говоря, они были винтиками, такими же, каким, по словам защитника, был и сам Эйхман. Если говорить о безоговорочном подчинении приказам фюрера, то винтиками были все без исключения, даже Гиммлер. Его массажист Феликс Керстен рассказывал, что и Гимнер относился к окончательному решению без большого восторга. На полицейском следствии Эйхман уверял, что его собственный босс Генрих Мюллер никогда бы не предложил ничего столь грубого, как физическое уничтожение. Но Эйхмана теория винтика явно не удовлетворяла. Конечно же, он не был такой величиной, каким его пытался представить господин Хаузнер. В конце концов, он не Гитлер. Да и в решении еврейского вопроса его значимость несравнима с тем же Мюллером или Гейдрихом или Гиммлером. Эйхман не был мигаломаньяком, но он и не был таким неприметным винтиком, каким хотел представить его защитник. Свойственные Эйхмана искажения действительности приводили в ужас потому, что сама действительность была чудовищной, но в принципе они мало чем отличаются от всего, что происходит ныне в постгитлеровской Германии. Возьмем, к примеру, недавнюю предвыборную кампанию на пост канцлера страны и то, как вел ее Франц Иозе Штраус. Бывший министр обороны, противником которого был нынешний мэр Берлина Вилли Брандт. После прихода к власти Гитлера Брандт скрывался в Норвегии. В прессе много писали о вопросе, который Штраус задал Бранду. «Что вы делали в течение 12 лет, которые провели за пределами Германии?» Мы-то здесь, в Германии, знали, что делали. Вопрос этот был задан, что называется, на голубом глазу. Штрауса за него не только не порицали, он принес ему даже успех у потенциальных избирателей. И никто не подсказал члену бондского правительства, что то, что немцы делали в Германии в те годы, хорошо известно во всем мире. Ту же наивность можно заметить в недавнем замечании, брошенном неким уважаемым в Германии литературным критиком. Нет, этот критик не был членом нацистской партии, однако, обозревая научный труд, посвященный литературе времен Третьего Рейха, он как бы невзначай заметил, автор его из числа тех интеллектуалов, которые, не дрогнув, бросили нас с приходом эпохи варварства. Автор, естественно, был евреем, его изгнали нацисты, то есть это немцы его бросили, такие немцы, как сам господин Хайнс Бекман из Рейншер-Меркур. Да и само слово «варварство», которое сейчас частенько называют в Германии «период гитлеровского правления», также служит искажению действительности. Словно бы интеллектуалы, евреи и неевреи удрали из страны потому, что она стала для них недостаточно культурной, рафинированной. Эйхман, естественно, куда менее рафинированный и культурный персонаж, нежели государственные деятели и литературные критики, все же мог бы уплянуть некоторые неоспоримые факты, подтверждающие его рассказ. Однако у него была очень плохая память, а защитник ему вовремя не помог. Поскольку, как пишет Ганс Ламм, нет никаких сомнений, что на первых этапах своей еврейской политики национал-социалисты считали уместным принять прасянистский подход – Именно в этот период Эйхман и приобрел свои еврейские познания. И он не единственный, кто всерьез воспринял этот прессионизм. Сами немецкие евреи считали, что если заменить идею ассимиляции идеей диссимиляции, то все будет в порядке. И отрядами вступали в сионистское движение. Надежной статистики на этот счет не существует, но известно, что в первые месяцы гитлеровского режима Тираж сионистского еженедельника Ди-Юдише Руншау вырос с 5-7 тысяч до почти 40 тысяч. Известно также, что сионистские фонды получили в 1935-1936 годах в три раза больше средств, чем в 1931-1932 годах, при том, что еврейское население за это время значительно сократилось и обнищало. Это отнюдь не означало, что евреи в массовом порядке жаждали эмигрировать в Палестину, скорее это было вопросом гордости. «Носи ее с гордостью, желтую звезду» — вот самый популярный лозунг тех лет, придуманный главным редактором Ди-Юдише Руншау Робертом Вельшем, и он передавал царившую в то время эмоциональную атмосферу. Полемический запал лозунга, сформулированного как ответ на день бойкота, На этот день в Германии был назначен бойкот всех еврейских предприятий. 1 апреля 1933 года, то есть за 6 лет до того, как нации заставили всех евреев носить нашивку «желтую шестиконечную звезду» на белом фоне, был направлен против ассимиляционистов и тех, кто отказывался примкнуть к новому революционному направлению, тех, кто застрял в прошлом. Ди Эвик Гестриген На процессе этот лозунг вспоминали свидетели из Германии и вспоминали весьма эмоционально. Но они забыли упомянуть о том, что сам Роберт Вельш, выдающийся журналист, сказал недавно, что если бы он мог предвидеть развитие событий, он бы этот лозунг не выдвинул никогда. Но если отвлечься от лозунгов и идеологических разногласий, следует вспомнить, что в те годы сионисты были единственными у кого имелся шанс вести переговоры с немецкими властями. По той простой причине, что их идеологические противники, Центральная ассоциация немецких граждан, придерживающихся иудаизма, которые принадлежали 95% организованного еврейского населения Германии, внесла в устав в качестве основной задачи борьбу против антисемитизма, Тем самым она в одночасье превратилась во враждебную государству-организацию и могла, если попыталась, действовать в соответствии с собственными декларациями. Стать объектом преследования по закону, впрочем, дело до этого так и не дошло. Первые несколько лет гитлеровского режима видели сионистам всего лишь существенным поражением ассимиляционистов. И в этот период сионисты действительно вели с нацистами совместную деятельность, которую вряд ли можно признать преступной. Сионисты тоже верили в диссимиляцию и считали взаимоприемлемым решением эмиграцию в Палестину еврейской молодежи и, как они надеялись, еврейских капиталистов. В то время подобных взглядов придерживались и многие немецкие официальные лица. Конечно, известные нации по этому поводу никогда публично не высказывались. Нацистская пропаганда была яростно, откровенно и бескомпромиссно антисемитской, а население, не обладавшее опытом отсеивать зерна от плевел, в потоке тоталитарной пропаганды считало, что власти говорят именно то, что и думают. В те годы существовало удовлетворявшее обе стороны между нацистскими властями и еврейским палестинским агентством Ха-Аварах, или трансферное соглашение, согласно которому эмигрант в Палестину мог перевести свои средства, сделанные в Германии товары, а по прибытии обменять их на фунты стерлингов. Вскоре это стало для евреев единственным законным способом вывоза капитала. В качестве альтернативы предусматривалось открытие особого заблокированного счета, который можно было закрыть за рубежом за счет потери от 50 до 95% обеспечения находящейся на нем суммы. И в результате в 30-е годы, когда американское еврейство прилагало огромные усилия к бойкоту немецких производителей, по иронии судьбы именно Палестина была наводнена всевозможными товарами с биркой, сделанной в Германии. Особенную ценность для Эйхмана представляли эмиссары из самой Палестины, которые по собственной инициативе, без санкций со стороны немецких сионистов и еврейского палестинского агентства, вступали в контакт с Гестапо и СС. Они прибыли, чтобы заручиться поддержкой нелегальной иммиграции евреев находящуюся под управлением Британии Палестину, и Гестапо и СС в этой поддержке им не отказали. В Вене они вели переговоры с Эйхманом, который, согласно их отчетам, был вежливым, не повышал голоса. Он даже предоставил им фермы и другие производственные площади для организации временных тренировочных лагерей для будущих иммигрантов. В одном случае он эвакуировал из монастыря группу монахинь, чтобы передать эти земли для создания образцовой фермы, на которой молодые евреи могли бы обучаться ведению сельского хозяйства. В другом случае он выделил специальный состав – которые сопровождали нацистские официальные представители, чтобы группа эмигрантов, направлявшаяся на учебные фермы в Югославии, могла спокойно пересечь границу. Как писали Джон и Дэвид Кимчи, «Тайные пути. Нелегальная эмиграция народа. 1938-1948 годы. Лондон. 1945». Основные действующие лица этой истории пришли к полному взаимопониманию, Евреи из Палестины говорили на языке почти ничем от эйхмановского не отличавшимся. В Европу их послали поселенцы, и в операциях по спасению евреев они заинтересованы не были. Это была не их работа. Их работой было отобрать подходящий материал, а главным врагом, правда, это было еще до программы уничтожения. Не те, кто сделал пребывание евреев на их старой родине, в Германии и Австрии, невыносимым. а те, кто ставил барьеры на пути к родине новой, то есть не Германия, а Британия. Они на самом деле могли разговаривать с нацистскими властями почти на равных, что было невозможно для местных евреев, поскольку находились под покровительством государства Мандатория. Возможно, они были первыми евреями, открыто заявившими о взаимных интересах, и уж точно были первыми евреями, получившими право отбирать молодых еврейских пионеров среди заключенных концлагерей. Естественно, они не понимали всей чудовищности этого соглашения. Это понимание пришло позже, но они тоже считали, что сами евреи должны проводить селекцию, решать, каких именно евреи следует выбирать для дальнейшего выживания. В этом и заключалась основная ошибка, которая привела к тому, что в результате у большинства евреев, тех, кого не выбрали, появились два врага – нацистские власти и еврейские власти. И если говорить о Венском периоде, то заявление Эйхмана о том, что он спас тогда сотни тысяч евреев, которые в суде подняли на смех, на самом деле получили неожиданную поддержку со стороны уважаемых еврейских историков – братьев Кимчи. Это был один из самых парадоксальных эпизодов начального периода нацистского правления. Человек, который затем вошел в историю как один из главных убийц еврейского народа, попал в список самых активных деятелей спасения евреев из Европы. Проблема Эйхмана заключалась в том, что он не был в состоянии припомнить ни одного из хотя бы как-то документально зафиксированных фактов, которые могли бы подтвердить его невероятную историю, а его высокоученый защитник и не предполагал, что подзащитному было о чем вспомнить. В качестве свидетеля защиты доктор Сервациус мог бы пригласить бывших агентов Алиэбет, организации, в чью задачу входила нелегальная иммиграция в Палестину. Они наверняка еще помнят Эйхмана и наверняка живут в Израиле. Эйхман запоминал только то, что имело непосредственное отношение к его карьере. Так он запомнил визит, который нанес ему в Берлине один палестинский функционер, рассказавший о жизни в кибуцах. Эйхман дважды приглашал его на обед, а по окончании визита получил официальное приглашение в Палестину, где евреи показали бы ему всю страну. Он был в полном восторге, больше никто из нацистских официальных лиц не имел возможности съездить в эту далекую страну, а ему еще и выдали разрешение на поездку. Суд пришел к выводу, что он был послан с разведывательной миссии. Это, конечно же, было правдой. Однако ни в коей мере не противоречит тому, что Эйхман рассказал на полицейском дознании. Из поездки ничего не вышло. Эйхман, которого сопровождал работавший на его отдел журналист некий Герберт Хаген, добрался лишь до Египта, где британские власти отказали ему в разрешении на въезд в Палестину. Как говорил Эйхман, в Каире его посетил человек из Хаганы, еврейской военной организации, ставший затем ядром израильской армии. И то, что этот человек им рассказал, стало темой резко отрицательного отчета Эйхмана и Хагена. Начальство из пропагандистских соображений приказало им составить именно такой отчет, который затем был опубликован. Но помимо этих мелких триумфов, память Эйхмана удержала только общий настрой и клише – которыми он был способен его описать. Поездка в Египет состоялась в 1937 году, до перевода в Вену, а из венского периода он помнит только испытанное им воодушевление. Помня об уникальной неспособности Эйхмана отказываться от несоответствующих нынешнему моменту клише, описывающих его конкретные настроения в каждый конкретный период прошлого, А во время полицейского расследования он неоднократно демонстрировал эту свою уникальность. Испытываешь искушение верить в его искренность, когда он описывает свое пребывание в Вене чуть ли не как идиллию. И из-за полной непоследовательности его мыслей и сантиментов в эту искренность продолжаешь верить, даже зная, что именно в тот его венский год с весны 1938 по март 1939 нацистский режим начал прекращать заигрывание с сионизмом. Природа нацистского движения была таковой, что оно продолжало развиваться и становилось все радикальнее и радикальнее, в то время как его члены постоянно отставали. Это было их основополагающей психологической характеристикой. Они не были способны шагать в ногу с движением, или, как сказал об этом сам Гитлер, не могли перепрыгнуть через собственную тень. Но опаснее всех самых объективных фактов для Эйхмана была его собственная дырявая память. Некоторых венских евреев он помнил очень живо, того же доктора Левенгерца или коммерции советника Шторфера, но они не были теми палестинскими эмиссарами, которые могли бы подтвердить его рассказ. После войны доктор Левенгерц написал очень интересные воспоминания о своих переговорах с Эйхманом. Это был один из немногих выплывших на процессе новых документов. Записки частично показали Эйхману, и он был полностью согласен с основными их положениями. Левенгерс был первым еврейским функционером, действительно превратившим Юденрат в институт на службе у нацистской власти. И он был одним из очень немногих подобных функционеров, который действительно был за свою службу вознагражден. Ему разрешили оставаться в Вене до самого конца войны. Затем он эмигрировал сначала в Великобританию, потом в Соединенные Штаты, где в 1960 году незадолго до захвата Эйхмана и скончался. Судьба Шторфера, как мы уже знаем, была более жестокой, но в том действительно вины Эйхмана не было. По заданию Эйхмана Шторфер сменил в деле нелегальной транспортировки евреев в Палестину палестинских эмиссаров, которые стали слишком уж независимыми. Шторфер сионистом не был и захвата нацистами Австрии еврейскими делами не интересовался. Однако с помощью Эйхмана ему все же удалось в 1940 году, когда половина Европы уже была оккупирована нацистами, вывести 3,5 тысячи евреев, старался он наладить отношения с палестинцами. Видимо, именно это имел в виду Эйхман, когда в рассказе о встрече со Шторфером в Освенциме сделал загадочную ремарку. Шторфер никогда не предавал иудаизма ни единым словом, только не Шторфер. И третьим евреем, которого Эйхман все-таки помнил и о котором говорил, рассказывая о своей деятельности до войны, был доктор Пауль Эпштейн, отвечавший за эмиграцию в Берлине в последние годы существования Эйхмана. Рейхсверентунг, созданный нацистами Центральной еврейской организации. Ее не стоит путать с созданные самими евреями Рейхсверентунг, распущенные в июле 1939 года. Эйхман назначил доктора Эпштейна Юданаль Тестер еврейским старшиной терезина, где в 1944 году его и расстреляли. Другими словами, Эйхман запомнил только тех евреев, которые были целиком в его власти. Он забыл не только палестинских эмиссаров, но также и своих ранних берлинских знакомцев, тех, кого он знал по своей шпионской деятельности, когда еще не обладал никакой властью. Например, он не упоминал доктора Франца Майера, бывшего члена исполнительного совета Сионистской организации Германии, который выступал на процессе свидетелем обвинения. Он рассказывал о своих контактах с обвиняемым с 1936 по 1939 год. Доктор Мэйер подтвердил рассказ Эйхмана. В Берлине еврейские функционеры могли предъявлять жалобы и требования, и между ними было нормальное сотрудничество. Иногда, по словам Мэйера, мы о чем-то его просили, бывали времена, когда он от нас чего-то требовал. В этот период Эйхман действительно к нам прислушивался и искренне пытался понять ситуацию. Его поведение было вполне корректным. Он всегда обращался ко мне господин и всегда предлагал сесть. Но в феврале 1939 года все изменилось. Эйхман вызвал всех лидеров немецкого еврейства в Вену и рассказал им о новых методах принудительной эмиграции. Они явились к нему в огромный кабинет на первом этаже дворца Ротшильда, но теперь перед ними был совсем иной человек. Я сразу же сказал друзьям, что совершенно его не узнаю. Перемена была чудовищной. Передо мной был человек, который вел себя подобно верховному судии, который мог решать вопросы жизни и смерти. Он принял нас с холодностью и даже грубо, не разрешил приблизиться к своему столу. Все это время мы стояли. И обвинения, и судьи были согласны в одном. Как только Эхман получил пост, на котором он мог проявить власть, его личность претерпела коренные изменения. Но во время процесса стало ясно, что и в этот период он переживал свои рецидивы, и что все на самом деле и несколько сложнее. Так, например, существуют показания свидетеля, который рассказал о беседе с Эйхманом, состоявшейся в марте 1945 года в Торезине. В ее ходе Эйхман снова продемонстрировал свой глубокий интерес к сионизму. По словам этого свидетеля, который был членом сионистской молодежной организации и имел на руках сертификат на въезд в Палестину, Эйхман вел разговор спокойно и уважительно. Странно, что адвокат не упомянул показания этого свидетеля в своей защитительной речи. Но какими бы разными ни были впечатления об изменениях, которые претерпела личность Эйхмана во время его пребывания в Вене, несомненно одно – это назначение действительно стало первой ступенькой в его карьере. В период между 1937 и 1941 годами его четырежды повышали в звании. За первые 14 месяцев он превратился в унтерштурмфюрера. в гауптштурмфюрера из лейтенантов капитана. А еще через полтора года стал оберштурмбанфюрером, подполковником. И это произошло в октябре 1941 года, вскоре после того, как ему была поручена та роль в окончательном решении, которая и привела его в окружной суд Иерусалима. И в этом чине он, к его великому сожалению, застрял. Он считал, что в том секторе, в котором он работал, более высокого чина не выслужишь. Но, естественно, в первые три года карьеры, когда он к собственному изумлению так резво сбирался наверх, он этого предвидеть не мог. В Вене он продемонстрировал свою ретивость. Теперь его считали не только экспертом по еврейскому вопросу, знатоком разного рода еврейских организаций и сионистских партий, но также и авторитетом в деле эмиграции и эвакуации. специалистам, знающим, как выпихивать людей с насиженных мест. Время его величайшего триумфа наступило вскоре после «Хрустальной ночи», ночи разбитых витрин, в ноябре 1938 года, когда немецкие евреи уже горели желанием уехать из страны. Геринг, вероятно, по инициативе Гейдриха, решил создать в Берлине райхцентр еврейской эмиграции, и в своем директивном письме особо упоминал венский отдел Эйхмана как модель устройства головного офиса. Но в начальнике головного офиса предназначался не Эйхман, а Генрих Мюллер, еще одно из кадровых открытий Гейдриха. Позже Мюллер станет для Эйхмана обожаемым боссом. Незадолго до этого Гейдрих отозвал Мюллера с его поста в полиции Баварии. Мюллер даже не был членом партии и перевел в гестапо в Берлин. поскольку Мюллер слыл знатоком милицейской системы СССР. Для Мюллера это также было первой ступенькой в карьере, хотя начинать ему пришлось со сравнительно невысокой должности. Мюллер, отнюдь не склонный, подобно Эйхману, к бахвальству, был знаменит своей сфинксоподобной загадочностью. В конце концов он вообще бесследно исчез. Никто не знает, где он обретается. Ходят слухи, будто он живет в Восточной Германии, которая нашла применение его знаниям советской милиции. В марте 1939 года Гитлер вторгся в Чехословакию и установил протекторат над Богемией и Моравией. Эйхмана тут же переводят в Прагу, где он должен создать еще один еврейский эмиграционный центр. «Поначалу мне не хотелось уезжать из Вены». Ведь если вам удалось создать здесь такое отделение, и вы видели, что все идет гладко и должным образом, вам не захочется все это покидать. Прага и вправду разочаровывала, хотя все здесь было устроено по венскому образцу. Функционеры чешских еврейских организаций посещали Вену. Люди из Вены ездили в Прагу. Так что мне даже не надо было ни во что вмешиваться. Венскую модель просто скопировали и перенесли в Прагу. Дело двигалось чисто автоматически. Но пражский центр был гораздо меньше, и, к моему сожалению, здесь не было людей калибра и энергии доктора Левенгерца. Но субъективные разочарования не шли ни в какое сравнение со все возраставшими сложностями иного, целиком объективного характера. За несколько последних лет свои страны покинули сотни тысяч евреев и столько же ждали возможности уехать, потому что правительства Польши и Румынии в своих официальных заявлениях не оставляли сомнений в том, что они также желали бы избавиться от евреев. Они не понимали, с чего это весь мир возмущается тем, что они жаждут пойти по стопам великой культурной нации. Насколько велика армия потенциальных беженцев, стало ясно летом 1938 года, во время Ивианской конференции, призван решить проблему немецких евреев на межправительственном уровне. Эта конференция потерпела оглушительное фиаско и нанесла немецким евреям большой вред. Пути для эмиграции за пределы Европы были теперь перекрыты, а возможности для спасения в самой Европе исчерпаны ранее. И даже при лучшем раскладе, если б не началась война, разрушившая все его программы, Эйхмун вряд ли удалось бы повторить в Праге «Венское чудо». Он понимал это очень хорошо, поскольку действительно стал экспертом в вопросах эмиграции, и потому вряд ли при известие о новом назначении от него стоило ждать большого энтузиазма. В сентябре 1939 года началась война, и месяц спустя Эйхмана отозвали в Берлин. Он должен был сменить Мюллера на посту главы Рейхцентра еврейской эмиграции. И если б такое произошло годом раньше, это можно было бы считать праздником, продвижением по службе но теперь момент был явно неудачным только полный безумец смог по-прежнему видеть решение еврейского вопроса в принудительной эмиграции. помимо сложности сопряжных с переброской людей из страны в страну в военное время третий рейх захватив польшу получил себе на голову еще от двух до двух с половиной миллионов евреев Правда, гитлеровское правительство по-прежнему желало отпустить своих евреев Распоряжение прекратить еврейскую эмиграцию поступило спустя два года, осенью 1941 И если к тому времени оно уже и дозрело до окончательного решения, никаких приказов на этот счет пока еще не поступало. Хотя на Востоке евреев уже собирали в гетто и команды ликвидаторов Айнзацгруппы уже трудились вовсю. Так что было совершенно естественно, что эмиграция, как бы гладко и здесь, в Берлине, она не была организована, подобно конвейеру, прекратилась сама по себе. Эйхман так описывал ситуацию. «Это был вялотекущий процесс с обеих сторон. С еврейской стороны, потому что возможности для эмиграции, которые стоило бы обсуждать, действительно не было». С нашей же стороны, потому что больше не было ни суеты, ни спешки, ни людей, снующих туда-сюда. И мы сидели в зияющем пустотой большом и помпезном здании. Было совершенно очевидно, что если его конек, еврейский вопрос, упрется в эмиграцию, то вскоре он останется без работы. Глава 5: Решение второе. Концентрация.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 Они отвечали непосредственно перед Гиммлером и всегда превосходили по рангу Эйхмана и его подчиненных. С другой стороны, Айнзадзгруппы находились под командованием Гейдриха и РСХР, однако это не означало, что Эйхман обязательно вступал с ними в контакт. Командиры Айнзадзгрупп также имели более высокий, нежели Эйхман звания Технически и бюрократически пост Эйхмана был не таким уж высоким.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 шеф полиции безопасности и СД Рейнхард Гейдрих. Но все это произошло потом, а сейчас, в сентябре 1939-го, когда немецкие войска все еще продвигались по территории Польши, Эйхман и доктор Шталекер принялись в тайне ломать голову над тем, каким образом служба безопасности сможет ухватить свой сектор влияния на Востоке.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 о которой на тот момент Эйхман определенно ничего не знал и которая была полностью за пределами его компетенции. Глава шестая. Решение окончательное. Убийство. 22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз, а через полтора-два месяца Эйхмана вызвали в берлинский офис Гейдриха. 31 июля Гейдрих получил письмо от рейс Германа Геринга, главнокомандующего военно-воздушными силами министра президента Пруссии, уполномоченного по четырехлетнему плану, и, наконец, но далеко не в последнюю очередь, второго после Гитлера человека в государственной, отличной от партийной иерархии. Этим письмом Гейдриху поручалось подготовить общее решение. Гезамтон Зунг. еврейского вопроса в зонах германского влияния в Европе и представить общее предложение по осуществлению желаемого окончательного решения Эндузунг еврейского вопроса. К моменту получения Гейдрихом этих инструкций, ему, как он объяснял Верховному Армейскому Командованию в письме от 6 ноября 1941 года, Уже в течение нескольких лет была поручена подготовка к окончательному решению еврейского вопроса. Рейтлинджер. А с начала войны с Россией он отвечал за массовые убийства, которые совершали на Востоке Айнзацгруппы. Гейдрих начал свой разговор с эйхмана с краткой речи об эмиграции, которая к тому времени практически прекратилась. хотя формальный приказ Гиммлера о запрете всей еврейской эмиграции, за исключением особых случаев, о которых следовало докладывать ему лично, поступил лишь несколько месяцев спустя, а затем сказал. Фюрер издал приказ о физическом уничтожении евреев. После чего, что было для него нехарактерно, надолго замолчал, словно хотел удостовериться во впечатлении которые произвели его слова. В первый момент я был не способен постичь значение того, что он сказал, потому что он очень тщательно выбирал слова. А потом я понял, но ничего не сказал, потому что говорить больше было не о чем. Ибо я никогда не думал о таком, о решении путем насилия. Я потерял все, всю радость от работы, всю инициативу, весь интерес. Из меня, образно говоря, словно воздух выпустили. А потом он сказал... «Эйхман, вы отправитесь на встречу с Глобочником, один из высших чинов СС при Гиммлере и шеф полиции Люблина в генерал-губернаторстве. Рейхсфюрер Гиммлер уже отдал ему соответствующие приказы. Посмотрите, что ему за это время удалось сделать. Я полагаю, он использует для ликвидации евреев русские противотанковые рвы. Я все еще помню эти его слова, я буду помнить их до конца своих дней». Эти его слова сказаны уже в самом конце беседы. На самом деле, как Эйхман все еще помнил в Аргентине, но позабыл в Иерусалиме, что нанесло ему немалый вред, так как имело значение для установления его собственных полномочий непосредственно в деле истребления. Гейдрих сказал нечто большее. Он сообщил Эйхману, что все предприятия переданы под руководство главного административно-хозяйственного управления сс. то есть отнято у его РСХА, а также что официальные кодовое название уничтожения «Окончательное решение». Несомненно, Эйхман был одним из первых, кто узнал о намерении Гитлера. Мы уже видели, что Гейдрих в течение нескольких лет работал в этом направлении, предположительно с начала войны. А Гиммлер утверждал, что ему сказали об этом решении, против которого он тогда протестовал, Сразу после поражения Франции в августе 1940 года. К марту 1941 года, примерно за полгода до разговора Гейдриха с Эйхманом, в высших партийных кругах уже все знали о том, что евреи будут уничтожаться. Об этом свидетельствовал на Нюрнбергском процессе Виктор Брак из канцелярии Гитлера. Но Эйхман, как он тщетно пытался объяснить в Иерусалиме, к высшим партийным кругам не принадлежал. Ему никогда не говорили больше, чем требовалось знать для выполнения конкретной задачи. Но правда и то, что он был одним из первых представителей низшего эшелона, которого проинформировали насчет строго секретного дела. Оно оставалось под этим грифом, и когда известие уже распространилось по всем партийным государственным учреждениям, по всем предприятиям, использовавшим рабский труд, по меньшей мере по всему армейскому офицерскому корпусу, Те, кому в открытую передали приказ фюрера, стали не просто носителями приказов. Они продвинулись вверх, стали носителями тайн, в соответствии с чем ими была принесена особая присяга. Все сотрудники службы безопасности, а Эхман чисился в ней с 1934 года, в любом случае приносили присягу о соблюдении тайны. Более того, при переписке на данную тему следовало соблюдать строгие языковые нормы. Поэтому документов, в которых встречаются такие слова, как уничтожение, ликвидация или убийство, обнаруживается нечасто. Подобные слова попадаются только в донесениях Einsatzgroup. Предписанными кодовыми обозначениями убийств были окончательное решение, принудительное переселение, Ausseidelung и специальная обработка, Sonderbehandlung. Депортация, если это не касалось евреев, направленных в Торезин, в Стариковское гетто, для перевелегированных евреев. В каковом случае это именовалось сменой места жительства. Получило название переселения «Умзидель Лунг» и наряду на работу на Востоке «Арбайтен им Остен». Определенный смысл в этих последних терминах все-таки был. поскольку евреев зачастую действительно временно размещали в гетто, и часть из них действительно использовалась как рабочая сила. При определенных обстоятельствах нормы этого языка требовали некоторых изменений. Так, например, высокопоставленный чин Министерства иностранных дел предложил, чтобы в переписке с Ватиканом убийство евреев именовались радикальным решением. Это был оригинальный ход, поскольку марионеточное католическое правительство Словакии, на которое Ватикан имел влияние, не было, на взгляд нацистов, достаточно радикальным в своем антиеврейском законодательстве, так как совершило серьезную ошибку, исключив крещенных евреев. И лишь между собой носители тайн могли говорить свободно, и то вряд ли они это делали на своих рабочих местах. поскольку там присутствовали стенографисты и прочий персонал. Какими бы ни были причины введения этих норм, они оказались неоценимым подспорьем для сохранения порядка и нормального рассудка среди тех, кто трудился во множестве различных служб, задействованных на данном поприще. Да и сама формулировка языковые нормы, шпрехи гей была своего рода кодовым обозначением того, что на нормальном языке называлось ложью. Потому что, когда носителю тайн приходилось встречаться с кем-то из внешнего мира, так, например, когда Эйхмана послали в Терезин, чтобы он поводил по гетто представителей Красного Креста из Швейцарии, он получал помимо приказов и свой набор языковых норм. В том конкретном приказе Эйхмонова содержалась рекомендация выдать представителям Красного Креста откровенное вранье о якобы разразившейся в лагере Берген-Бельзен эпидемии Тифа, поскольку благородные джентльмены намеревались съездить и туда. Смысл такой языковой системы заключался не в том, чтобы исполнители не понимали, чем им следует заниматься. а в том, чтобы отучить их сравнивать языковые нормы с их прежним нормальным пониманием того, что есть убийство и что есть ложь. Огромная восприимчивость Эйхмана к клише и расхожим фразам, вкупе с его неспособностью к речи обычной, превратила его в идеального носителя языковых норм. Но система, однако, не была полностью защищена от реальности, в чем вскоре убедился и сам эйхман Он отправился в Люблин на встречу с бригадон-фюрером Адила Глобочником, бывшим гауляйтером Вены, но отнюдь не для того, чтобы, как утверждало обвинение, лично передать ему секретный приказ о физическом уничтожении евреев, поскольку Глобочник знал об этом и до Эйхмана. В разговоре Глобочник, словно пароль, призванный показать, что он из своих использовал словосочетание «Окончательное решение». Аналогичное утверждение обвинения, демонстрировавшее, до какой степени оно заблудилось в бюрократическом лабиринте Третьего Рейха, касалось и Рудольфа Хёса, коменданта Освенцима. Обвинение полагало, что Хёс получал приказы фюрера также через Эйхмана. Эту ошибку использовала защита, заявив, что у таких обвинений нет подкрепляющих улик. На самом деле, во время своего процесса Хёс показал, что в июне 1941 года он получал приказы непосредственно от Гиммлера и добавил, что Гиммлер сообщил ему, «Эйхман прибудет, чтобы обсудить с ним некоторые детали». Детали, писал Хёс в своих мемуарах, касались использования газа, и этот факт Эйхман упорно отрицал. Возможно, он и не лгал, потому что другие источники противоречат этим воспоминаниям Хёса, утверждая, что устные или письменные распоряжения об уничтожении всегда поступали в лагеря через ВВХ и отдавались либо шефом этого управления, обергруппенфюрером Освальдом Полем, либо бригаденфюрером Рихардом Глюксом, непосредственно начальником Хёса. А к использованию газа я Эйхман вообще никакого отношения не имел. Детали, которые ему приходилось регулярно обсуждать с Хёсом, касались оборудования. Убийство емкости лагеря, сколько транспортов в неделю он может принять и, возможно, планов расширения. Глобочник вел себя Сейхмана весьма любезно и вместе с одним своим подчиненным показал ему окрестности Люблина. Они ехали по дороге через лес, справа от которого находились обычные дома, в которых жил рабочий класс. Капитан регулярной полиции, возможно, то был криминал-комиссар крестьян Вирт, который под патронажем канцелярии фюрера отвечал за техническую сторону умершления газом смертельно больных людей в самой Германии. Вышел их поприветствовать, проводил в несколько небольших деревянных домиков и принялся грубым хамским голосом объяснять, как он все замечательно устроил. Там поставили мотор от русской подводной лодки, и он будет работать и подавать угарный газ внутрь домов и убивать евреев. Для меня это звучало чудовищно. Я не такой мужественный, чтобы переносить подобные вещи без реакции. Если мне сегодня покажут зияющую рану, я, наверное, не смогу на него смотреть. Такой вот я человек. Мне поэтому часто говорили, что я никогда не смог бы стать врачом. Я до сих пор помню, как я себе это представил, и мне стало физически плохо, как если бы я пережил большое волнение». Такое со всяким может случиться. И потом у меня все внутри тряслось. Что ж, ему повезло, потому что он видел только, как подготавливаются к будущей работе камеры Дашугубки-Треблинки, одного из шести лагерей смерти на Востоке, в котором должны будут умереть несколько сотен тысяч человек. Вскоре осенью того же года, Его непосредственный начальник Мюллер отправил его с инспекции центра смерти, расположенного в Артегау, вошедших в состав рейха в западных областях Польши. Этот лагерь смерти располагался в Кульме, или по-польски в Хелмно. Там в 1944 году было уничтожено до 300 тысяч евреев со всей Европы, поначалу переселенных в гетто Лодзи. Здесь работа уже кипела вовсю, но метод был другим. Вместо газовых камер использовали специальные автомашины-фургоны. Людей травили выхлопным газом. Вот что увидела Эйхман. Евреев согнали в большое помещение, приказали раздеться до нога. Затем прибыл фургон, который остановился прямо у входа. И обнаженным евреям приказали в него лезть. Двери за ними закрылись, и грузовик отъехал. Я не могу сказать, сколько именно евреев влезло в фургон. Я не мог на это смотреть. Не мог, не мог. Мне было плохо. Эти крики и... Я очень расстроился и все такое, как я потом и доложил Мюллеру, но большого толка от моего доклада не было. Я потом поехал вслед за фургоном и увидел самое ужасающее зрелище. Такого я в своей жизни еще не видел». Грузовик подъехал к разрытому рву. Двери открылись и начали вываливаться тела. Казалось, они еще живые, потому что они были мягкие. Их сбросили в ров, и я до сих пор вижу какого-то гражданского, который щипцами выдергивал зубы. Больше я выдержать не мог. Я вскочил в машину и долгое время молчал. В тот раз я несколько часов просидел рядом с моим водителем, но не мог открыть рта. Я больше не мог, мне было плохо. Я только помню, что врач в белом халате предложил мне заглянуть в окошко в грузовике, пока они еще были там. Я отказался, я не мог. Мне надо было срочно уехать оттуда. Но вскоре ему пришлось увидеть нечто еще более ужасное. Это случилось, когда его послали в Минск, в Белоруссию. Отправлявший его мюллер сказал, «В Минске они евреев расстреливают. Я хочу, чтобы вы подготовили мне отчет о том, как это происходит». И он поехал, и поначалу ему вроде как повезло, потому что ко времени его прибытия, так уж получилось, дело практически было завершено, что несказанно его обрадовало. Только несколько молодых стрелков все еще стреляли в головы лежавших во рву людей. Но этого было для меня достаточно. Я вдруг увидел женщину, руки у которой были заброшены назад. У меня подогнулись колени, и я потерял сознание. По дороге обратно он решил сделать остановку во Львове. Это показалось ему хорошей идеей, поскольку Львов или Лемберг когда-то был австрийским городом, и здесь он впервые после всех этих ужасов увидел приятную картину. Там был вокзал, построенный в честь 60-й годовщины правления Франца Иосифа. Этот период Эйхман всегда обожал, потому что еще в родительском доме слышал рассказы о том, какая тогда была замечательная жизнь и как родственники его мачехи. При этом он дал понять, что имели в виду еврейские родственники, обрели высокий социальный статус и сколотили хорошее состояние. Вид вокзала настолько порадовал глаз, что он позабыл обо всех ужасах. Вокзал он запомнил в мельчайших деталях, например, что на нем была выгравирована дата строительства. Но потом, во время своего пребывания в очаровательном Львове, Он совершил большую ошибку. Он посетил начальника местного СС и сказал ему, «Это ужасно то, что здесь происходит. Я видел молодых людей, превращенных в садистов. Как можно такое делать? Просто стрелять в женщин и детей? Это невозможно. Наши люди сойдут с ума, спятят наши собственные люди». Но проблема заключалась в том, что во Львове творилось то же самое, что и в Минске. И местное начальство горело желанием показать достопримечательности, хотя Эйхман и пытался вежливо отказаться. И там он снова увидел ужасное зрелище. Здесь тоже был ров, и он тоже был заполнен до отказа. Тела уже забросали землей, и из-под земли фонтаном била кровь. Такого я раньше никогда не видел. Я был по горло сыт своей командировкой, вернулся в Берлин и доложил группенфюреру Мюллеру. Но это был еще не конец. Хотя Эйхман сказал Мюллеру, что он недостаточно мужественен для таких зрелищ, что он никогда не был солдатом, никогда не был на фронте, никогда не участвовал в бою, что он не может спать, и его мучают кошмары, через девять месяцев Мюллер снова послал его в Люблинское воеводство, где пылавший энтузиазмом Голобочник уже закончил свои приготовления. Эйхман снова говорил о том, что такого ужасного зрелища он еще никогда в жизни не видел. Прибыв на место, он его поначалу не узнал. деревянный домик исчезли. Вместо них тот же самый человек с хамским голосом подвел его к железнодорожной станции, на которой было написано «Треблинга». Она выглядела точь-в-точь точь, как любая немецкая станция, с теми же зданиями, указателями, часами, сооружениями. Но это была великолепная имитация. Я старался держаться как можно дальше. Я не мог заставить себя разглядывать это. Но все равно я видел, как колонна обнаженных евреев вошла в большой зал, и там их должны были отравить газом. Там их и убили, как мне сказали, чем-то, что называлось циановой кислотой. На самом деле Эйхман видел немногое. Он действительно неоднократно бывал в Освенциме, самом большом и самом известном из лагерей смерти. Но все-таки Освенцим, занимавший в Верхней Селезе огромную площадь, 18 квадратных миль, служил не только лагерем уничтожения. Это было огромное заведение с более чем сотней тысяч заключенных, среди которых были и евреи и те, кто был занят рабским трудом. А их уничтожать не предполагалось. Там было легче избегать столкновения с ужасающими зрелищами. А Хёс, с которым у него сложились вполне дружеские отношения, на этом и настаивал. Эйхман никогда не присутствовал на массовых расстрелах. Он на самом деле никогда не видел самого процесса убийства газом или отбора тех, кто годен для работы. В среднем для работы отбиралось четверть всех направленных в Освенцим. Но он видел достаточно, чтобы ясно представлять себе, как работала машина смерти, чтобы понимать, что существует два метода – расстрелы и умерщвления газом, что расстрелы осуществлялись группами а газом убивали в лагерях, в газовых камерах или в фургонах-душегубках, и что в лагерях предпринимали все меры, чтобы жертвы до самого конца не понимали, что их ждет. Полицейские записи, цитаты из которых я привела – звучали в зале суда во время 10-го и 121 заседания на девятый день, а процесс длился почти 9 месяцев. Ничего из того, что произносил обвиняемый странно бестелесным голосом, который звучал из монитофона, вдвойне бестелесным, поскольку тело, которому принадлежал голос, присутствовало здесь же, но из-за толстого окружавшего его стекла кабинки казалось пустой оболочкой, ни он, ни его защитник доктор Сервациус не опровергали. Доктор Сервациус лишь заметил, что позже, когда защите будет дозволено высказаться, он также представит суду некоторые из показаний, данных обвиняемым во время полицейского расследования. Однако доктор Сервациус этого так и не сделал. Думалось, что защитник мог бы высказаться сразу же, поскольку уголовное судопроизводство против обвиняемого – на этом историческом процессе, казалось совершенным, а версии обвинения установлены. Факты по делу, то есть то, что было совершено Эйхманом, хотя далеко не все из того, что вменялось ему в вину, он действительно совершил, обсуждения никогда не подвергались. Они были установлены задолго до начала процесса, и он снова и снова в них признавался. Фактов, за которые его следовало бы вздернуть, было более чем достаточно, и он сам однажды на это указал. «Разве вам недостаточно?» возразил он, когда следователь полицейский пытался приписать ему возможности, которыми он никогда не располагал. Но поскольку он был задействован в транспортировке, а не в самих убийствах, вопрос оставался юридический, формальный. В конце концов вопрос, а ведал ли он, что творил? Существовал еще один дополнительный вопрос. Дозволял ли его положение судить о масштабе его действий? То есть, нес ли он ответственность по закону, поскольку с медицинской точки зрения он был признан вменяемым? На оба вопроса были получены утвердительные ответы. Он видел те места, в которые отправляли транспорт и то, что он видел, да нельзя его шокировало. Но оставался один, последний вопрос, самый тревожащий. И судьи, особенно судья-председатель, Задавали его снова и снова. Шло ли убийство евреев в разрез с его совестью? Однако это был вопрос морали, и ответ на него вряд ли мог быть юридически релевантным. Но если факты по делу установлены, возникают два других юридических вопроса. Первый. Может ли он быть освобожден от уголовной ответственности, если как предусматривает статья 10 закона, в соответствии с которым его судят? Он совершал все эти поступки ради спасения себя от угрозы немедленной смерти. И второй. Мог ли он ссылаться на смягчающие обстоятельства, как они перечислены в статье 11 того же закона? Сделал ли он все от него зависящее, чтобы уменьшить серьезность последствий преступления или чтобы предотвратить последствия более серьезные, чем те, которые последовали? Очевидно, статьи 10 и 11 Закона о наказании и преследовании нацистских преступников и их пособников от 1950 года принимались в расчете на еврейских пособников. Еврейские зондеркоманды, специальные команды, использовались повсеместно, но они совершали преступления ради спасения себя от угрозы немедленной смерти. а еврейские советы и старейшины сотрудничали для того, чтобы предотвратить последствия более серьезные, чем те, которые последовали. В своих показаниях Айхман дал ответы на оба вопроса, и оба были четко отрицательными. Однажды он сказал, что единственной альтернативой для него могло быть лишь самоубийство, но это неправда. так как мы знаем, с какой поразительной легкостью члены, занимавшихся уничтожением подразделений, могли уйти в отставку или перевестись, безо всяких для них последствий. Но он и сам на этой своей единственной альтернативе не настаивал. Для него это была очередная фигура речи. Он прекрасно сознавал, что его положение отличается от трудного положения солдата, которого, если он не выполнит приказы, могут расстрелять по приговору военного суда. А если выполнит его повесят по приговору суда присяжных. Как выразился Дайси, Альберт Вен Дайси, 1835-1922, знаменитый британский юрист и теоретик конституционного права. В его знаменитом конституционном праве, как член СС, Эхман не подлежал юрисдикции военного суда. Судить его мог только трибунал СС и полиции. В своем последнем заявлении Эйхман признал, что мог бы под тем или иным предлогом, как поступали другие, устраниться. Но он всегда считал такой поступок недопустимым, и даже сейчас не находил в нем ничего достойного восхищения, поскольку это означало всего лишь переход на другую высокоплачиваемую работу. После военной рассказы об открытом неповиновении не более чем сказочки В тех обстоятельствах подобное поведение было невозможным. И никто так не поступал. Это было немыслимо. Вот если бы ему пришлось стать комендантом лагеря смерти, подобно его хорошему другу Хёсу, тогда бы он точно покончил с собой, поскольку был не способен на убийство. Хёс совершил убийство еще в юности. Он казнил некоего Вальтера Кадова, человека, предавшего Лео Шлагетера. Альберт Леош Лагитер, 1894-1923. Один из главных мучеников в нацистском мартирологе. Был членом добровольческого корпуса на территории Рура, оккупированного французами после Первой мировой войны. Арестован французскими властями, обвинял в шпионаже и саботаже и казнён. националиста-террориста из Рынской области, которого фашисты впоследствии сделали национальным героем. Кадов передал Шлагетера французским оккупационным властям. За это политическое убийство немецкий суд приговорил Хёса к пяти годам тюремного заключения. Восренцами же Хёссу своими руками никого убивать не приходилось. Однако весьма сомнительно, что Эйхману когда-либо предложили бы подобный пост, поскольку те, кто отдавал приказы, прекрасно знали пределы каждого человека. Нет, перед ним не стояла угроза немедленной смерти, а поскольку он с большой гордостью заявлял, что всегда выполнял свой долг, подчинялся всем приказам, как того требовала от него присяга, то, конечно, изо всех сил старался увеличить серьезность последствий преступления, а не уменьшить их. Единственным смягчающим обстоятельством, которое он мог привести – Было стремление при выполнении своей работы по возможности избегать ненужных мучений. Задаваться вопросом, правдиво ли это утверждение и действительно ли он следовал своему стремлению, даже и не нужно, поскольку в данном конкретном случае смягчающим обстоятельством это вряд ли можно назвать. В стандартных директивах, которые он получал, значилось и указание по возможности избегать ненужных мучений. Таким образом, после того, как суду были представлены магнитофонные записи, смертный приговор был вполне очевидным даже с юридической точки зрения. Хотя можно было бы попытаться смягчить его на основании того, что преступные деяния совершались по приказу свыше. Такая возможность также предоставлялась статьей 11 упоминавшегося израильского зак закона. Однако ввиду масштабности преступления эта возможность представлялась маловероятной. Важно помнить, что защита говорила не о приказах свыше, а об актах государственной власти. И на этом основании просила об освобождении от ответственности. Такую стратегию доктор Сервациус уже безуспешно пытался применить в Нюрнберге, когда защищал фрица Заокеля, уполномоченного по нормам выработки в ведомстве Геринга. отвечавшего за выполнение четырехлетнего плана. На его совести уничтожение десятков тысяч польских евреев, занятых рабским трудом, за что он и был должным образом повешен в 1946 году. Акты государственной власти, которые в немецкой юриспруденции еще более выразительно называются «Герксфрай» или юстилоссы хохерс «Хохерсакте» опираются на применение суверенного права. Смотрите Уэйд в британском ежегоднике международного права 1934-й и, следовательно, полностью находится вне правовой сферы, в то время как все приказы и команды, по крайней мере, теоретически, все-таки находятся под юридическим контролем. Если то, что совершал Эйхман, было актами государственной власти – Тогда никто из его руководителей, даже Гитлер, глава государства, не могли бы быть осуждены ни одним судом. Теория актов государственной власти так удачно согласовалась со взглядами доктора Сервациуса, что неудивительно, что он снова попытался ее применить. Удивительно, что он не стал использовать аргумент о приказах свыше как смягчающее вину обстоятельства, после того, как было зачитано заключение суда и перед тем, как был вынесен приговор. Конечно, в данном случае можно было только порадоваться, что этот процесс отличался от обычного, во время которого любые показания, не имеющие отношения к данному уголовному преследованию, должны быть отброшены как не относящиеся к делу и несущественные. Совершенно очевидно, все было не так просто, как могли представить себе те, кто формулировал законы, и хотя в юридическом плане вопрос о том, сколько времени требуется обыкновенному человеку, чтобы подавить свое врожденное отвращение к преступлению, и что именно происходит с ним, когда он достигает перелома, не имеет большого значения, в плане политического он представляет огромный интерес. И вряд ли какое иное дело, кроме дела Адольфа Эйхмана, может дать на этот вопрос ответ, более ясный и недвусмысленный. В сентябре 1941 года, вскоре после первых официальных визитов в Центр умерщвления на Востоке, Эйхман в соответствии с пожеланием Гитлера, который приказал Гиммлеру как можно скорее сделать рейх Юденрайн, организовал первые массовые депортации из Германии и протектората. Первым транспортом были отправлены 20 тысяч евреев из Рейнской области и 5 тысяч цыган. С этим транспортом произошла странная история. Эйхман, который никогда не принимал самостоятельных решений, который всегда стремился прикрыться приказами, который и это подтверждалось показаниями практически всех, кто с ним работал, никогда не проявлял инициативы и всегда требовал директив. Сейчас в первый и последний раз инициативу проявил. При этом она противоречила приказам. Вместо того, чтобы отправить этих людей на захваченные в России территории в Ригу или Минск, где айнзас группы мгновенно бы их расстреляли, Он направил транспорт в гетто Лодзи, где, как он знал, еще никакой работы по подготовке к уничтожению не велось, только потому, что отвечавший за это гетто начальник окружного управления некий Убельгер нашел способ извлекать из своих евреев значительную выгоду. Фактически, Лодзинское гетто было первым из созданных и последним из уничтоженных те его обитатели, которых пощадили болезни и голод. дожили до 1944 года. Это решение принесло ихму Эйхману немало проблем. Гетто и так было переполнено, и господин Убергер не желал принимать вновь прибывших и уж тем более как-то их размещать. Он до такой степени рассверепел, что нажаловался Гиммлеру. И обманул его и его людей своими конократскими приемчиками, которым научился у цыган. Но Гиммлер, как и Гейдрих, благоволил Эйхману, и эта ошибка вскоре была прощена и предана забвению. В первую очередь забыл о ней сам Эйхман, который ни разу не упомянул об этой истории ни во время полицейского дознания, ни в своих мемуарах. Когда он давал показания в суде, и его адвокат показал ему соответствующие документы, он просто сказал, что у него был шанс. «В первый и последний раз у меня появился шанс». Я имею в виду Лодзи. Если бы в Лодзи возникли сложности, этих людей отправили бы дальше на восток. А поскольку я уже видел, как ведется подготовка, я твердо решил сделать все от меня зависящее, чтобы послать этих людей в Лодзи. Защитник пытался представить этот инцидент таким образом, чтобы показать. Эйхман по мере своих возможностей пытался спасать евреев. Но это было явной ложью. Обвинитель, который в связи с этим инцидентом подверг Эйхмана перекрестному допросу, в свою очередь пытался продемонстрировать, будто Эйхман самостоятельно определял пункты назначения отправляемых им транспортов и тем самым решал, какой из транспортов будет уничтожен, и это тоже не соответствовало истине. Сам Эйхман пояснил, что он вовсе не ослушался приказы а всего лишь воспользовался шансом, и это тоже оказалось неправдой. он отлично знал, что в Лодзе непременно возникнут проблемы. Поэтому его приказ можно читать так – пункт назначения Минск или Рига. Но хотя Эйхман обо всем этом позабыл, все равно этот пример единственный, когда он действительно попытался спасти евреев. Однако три недели спустя Гейдрих созвал в Праге совещание, на котором Эйхман заявил, что в лагерях, используемых для задержания русских коммунистов, а эту категорию группы должны были ликвидировать на месте. Могут также содержаться и евреи, и что он достиг соглашения по этому вопросу с местными комендантами. Там также припомнили историю с Ладзинским гетто, и в результате было решено послать 50 тысяч евреев из Рейха, включая Австрию, Богемию и Моравию, в центры в Риге и Минске, где действовали анзац группы Таким образом, мы можем ответить на вопрос судьи Ландау, вопрос, над которым размышляли все присутствовавшие на процессе. Есть ли у обвиняемого совесть? Да, у него есть совесть, его совесть подсказывала ему в течение четырех недель одни решения, а потом начала подсказывать решения прямо противоположные. Но даже в течение тех четырех недель, когда его совесть функционировала, как и положено совести, У деятельности ее имели странные ограничения. Мы должны вспомнить, что еще до того, как его проинформировали о приказе фюрера, Эйхман уже знал об убийствах, которые совершали группы на Востоке. Он знал, что в немецком тылу сразу же начинались массовые расстрелы всех русских функционеров, коммунистов, всех польских профессионалов и всех местных евреев. Более того, в июле того же года, за несколько недель до вызова Гейдриху, Он получил меморандум от одного эсэсовского чина из Вартыгау, в котором тот сообщал, что в предстоящую зиму евреев нечем будет кормить, и представлял к рассмотрению предложение. Не гуманнее ли было бы убить евреев, которые не способны самостоятельно и быстро решить эту проблему? Это во всяком случае куда гуманнее, чем оставить их умирать от голода? В сопровождавшем меморандум письме, адресованном дорогому комраду Эйхману, автор писал, что эти предложения могут порой казаться фантастическими, однако они вполне выполнимы. Эта фраза указывает на то, что автору был пока неведом куда более фантастический приказ фюрера, но что такие идеи уже витали в воздухе. Эйхман никогда не упоминал этого письма, возможно, потому, что он не в малой степени не был им шокирован. Поскольку это предложение касалось исключительно местных евреев, а отнюдь не евреев из Рейха или других западных стран, его совесть не протестовала против убийства евреев вообще. Ему претило убийство немецких евреев. Я никогда не отрицал, что знал, что Айнзацгруппам было приказано убивать, но я не знал, что та же участь ожидала эвакуированных на восток евреев из Рейха. Этого я не знал. Та «Петрушка» произошла и с совестью некоего Вильгелема Кубы, старого партийца и генерального комиссара оккупированной Белоруссии, который был возмущен, когда на специальную обработку в Минск прислали немецких евреев, да еще награжденных железным крестом. Поскольку Кубы умел лучше выражать свои мысли, нежели Эйхман, потому что, писал он, мы можем судить о том, что творилось в голове у самого Эйхмана и что именно терзала его совесть». «Я человек мужественный, и я готов содействовать решению еврейского вопроса», писал Куба своему руководству в декабре 1941 года. «Но люди, которые прибыли из нашей культурной среды, несомненно отличаются от местных звероподобных орд». Этот тип совести, который если и протестовала, то против убийств людей из нашей культурной среды, пережила гитлеровский режим. Среди сегодняшних немцев существует упорное заблуждение – что вырезали исключительно «Ост-Юден» – восточноевропейских евреев. Этот вопрос совести, столь волнующий всех присутствующих на процессе в Иерусалиме, ни в коей мере не тревожил нацистский режим. Напротив, ввиду величайшей редкости высказываний, подобных высказываниям Кубы, и ввиду того факта, что вряд ли кто из участников антигитлеровского заговора июля 1944 года вообще упоминал о массовых убийствах на Востоке в своей переписке или в заявлениях, которые они подготовили на случай, если попытка убить Гитлера окажется успешной. Можно прийти к выводу, что нацисты слишком уж переоценили практическое значение проблемы. Среди худших эпитетов, которыми награждали Гитлера его высокосознательные оппоненты, были слова «мошенник», «дилетант», «безумец» Заметьте, происходило это на последних стадиях войны, и время от времени демон, воплощение зла. В Германии такими апитетами порою награждают уголовных преступников. И никто из них не назвал его убийцей. Его преступления состояли в том, что он, вопреки совету специалистов, пожертвовал целыми армиями. Порою упоминались концлагеря в Германии. куда ссылались политические противники, но практически никогда не упоминались лагеря смерти и анзас группы. А ведь в заговоре участвовали те самые люди, которые лучше других знали о том, что происходило на Востоке. Эти люди, которые осмелились восстать против Гитлера, поплатились своими жизнями, и их смелость достойна восхищения, но их поступок был рожден не кризисом совести или знанием того, на какие муки были обречены другие. Их подтолкнула к этому поступку исключительно убежденность в грядущем поражении и крахе Германии. Такие люди, как философ Карл Ясперс, Карл Теодор Ясперс, 1883-1969, немецкий философ, психолог и психиатр, один из главных представителей экзистенциализма, В 1937 году Ясперс был лишён звания профессора и фактически постоянно находился под угрозой ареста вплоть до окончания Второй мировой войны. Из Гейдельберга, или писатель Реке Малечевин, Фридрих Рек Малечевин, погиб в Дахау в феврале 1941 года, который был убит в концлагере незадолго до конца войны, были редким исключением. и в антигитлеровском заговоре они не участвовали. В своем почти неизвестном дневнике «Отчаивчивости человека» «Таге Бух Айнс Венверфельтан» 1947 Рэг Маличевин писал об уничтожении целых народов, а когда он узнал о провале покушения на жизнь Гитлера, о чем он, конечно, сожалел, он и писал о тех, кто готовил покушение. Теперь, когда банкротство уже невозможно скрыть, Они предали этот разрушающийся дом, чтобы создать себе политическое алиби. Это были те же люди, которые перед этим предали все на своем пути к власти. Он не испытывал на их счет никаких иллюзий. Самое объективное и содержащее самое большое количество документов работы по этому вопросу является неопубликованная докторская диссертация «Кризис политического управления в немецком сопротивлении нацизму». его природа, происхождение и последствия, которые писал Джордж Ромо Узер, Чикагский университет, 1958. Она подтверждает суждение Рэг Баличевина, за исключением нескольких незначительных определений, касающихся идеологических вопросов. И хотя определенные нарекания слышались, в особенности от членов кружка Крайзау. Кружок Крайзау получил свое название от поместья Крайзау, где собирался узкий круг политических единомышленников. Кружок состоял из сравнительно молодых аристократов. Его глава, владелец Крайзау, граф Гельмут Мольтке, был экспертом по международному праву в генеральном штабе и одновременно агентом военной разведки. В нем говорили о том, что главенство закона растоптано сапогами, По письма, адресованного бывшим бургомистром Лейпцига, а затем главой из заговорщиков Карлом Фридрихом Герделлером, Карл Фридрих Герделлер был обербургомистром Лейпцига в 1930-1937 годах. В 1944 году возглавил июльский заговор. После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 года был арестован и казнен. фельдмаршалу фон Клюге, мы можем судить, что преступления не особо беспокоили противников Гитлера. В этом документе, датированном летом 1943 года, когда возглавляемая Гиммлером программа уничтожения достигла своего максимального размеха, Георг Деллер предлагал считать Геббельса и Гиммлера потенциальными союзниками, поскольку эти двое уже поняли, что ставку на Гитлера они проиграли. Георг Деллер обращался к голосу совести, к Люге. Но это всего лишь означало, что даже вояка должен понимать, что продолжать войну, не имея ни одного шанса на победу, это явное преступление. Совесть как таковая в Германии явно куда-то пропала, причем настолько бесследно, что люди о ней почти не вспоминали и не могли даже представить, что внешний мир не разделяет этот удивительный новый порядок немецких ценностей. А чем еще можно объяснить тот факт, что из всех людей именно Гиммлер в последние годы войны возмечтал о блистательной роли переговорщика от имени пораженной Германии силами союзников? Потому что Гиммлера, кем бы он ни был, идиотом все-таки считать нельзя. Из всех бонз нацистской иерархии самым искушенным в решении возникавших перед совестью вопросов был именно Гиммлер. Именно он придумывал лозунги вроде знаменитого лозунга «С.С.», выдранного из речи, произнесенной Гитлером перед ее членами в 1931 году. «Моя честь, моя преданность» — одно из тех клише, которые Эйхман называл крылатыми словами, а судьи пустопорожней порожней болтовней. Как вспоминал Эйхман, Гиммлер обычно одаривал ими в конце каждого года что-то вроде рождественского бонуса. Эйхман запомнил лишь один из таких лозунгов и постоянно его повторял. «Существуют сражения, которые будущим поколениям уже и не придется вести». Этот лозунг явно намекал на сражения с женщинами, детьми, стариками и другими лишними ртами. А вот примеры других фраз, с которыми Гиммлер обращался к командирам Айнзадсгрупп и высшим чинам СС и полиции. «Держаться до конца». невзирая на слабости человеческой природы, сохранять сдержанность – вот что составляет нашу силу. Эта страница в нашей истории еще никогда не была написана и больше не будет написана никогда. Или «Приказ решить еврейский вопрос – самый устрашающий приказ из всех, который может получить любая организация». Или «Мы понимаем, что мы ожидаем от вас сверхчеловеческого, что вы будете сверхчеловечески бесчеловечными». и, надо сказать, его ожидания были оправданы. Однако стоит отметить, что Гиммлер редко прибегал к идеологическим формулировкам, а если и прибегал, то такие лозунги быстро забывались. В мозгах этих людей, превратившихся в убийц, застревала лишь мысль о том, что они участвуют в чем-то историческом, грандиозном, не имеющем равных, великая задача, решать которую приходится лишь раз в 2000 лет, и потому трудновыполнимым. Это важно, потому что эти убийцы не были садистами по своей природе. Напротив, руководство предпринимало систематические усилия по избавлению от всех, кто получал от своих действий физическое удовлетворение. А инзаз-группы набирались из подразделения СС армейского типа, военных соединений, имевших на своем счету ничуть не больше преступлений, чем регулярные подразделения немецкой армии, а их командирами Гейдрих назначал представители элиты СС, людей с университетским образованием. И проблему представляла не их совесть, а обычная жалость нормального человека при виде физических страданий. Трюк, который использовал Гиммлер, а он, очевидно, и сам был подвержен таким инстинктивным реакциям, был одновременно и простым, и высокоэффективен. Он состоял в развороте подобных реакций на 180 градусов, в обращении их на самих себя. Чтобы вместо того, чтобы сказать, какие ужасные вещи я совершаю с людьми, убийца мог воскликнуть, какие ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи. Дырявая память Эйхмана на гиммлеровские крылатые фразы может служить показателем того, что существовали и другие, более эффективные способы решения проблемы совести. Одним из самых действенных, как и предвидел Гитлер, был сам факт войны. Эйхман снова и снова настаивал на другом личном взгляде, на смерть, когда кругом можно было видеть мертвецов, и когда каждый с равнодушием взирал на свою собственную смерть. Нас не волновало, умрем ли мы сегодня или только завтра, и порой мы проклинали утро, потому что все еще были живы. Особенно эффективным в этой атмосфере насильственной смерти был тот факт, Что окончательное решение в своих поздних стадиях осуществлялось не расстрелами, то есть через прямое насилие, а путем умерщвления газом. Что было тесно связано с программой эвтаназии, запущенной Гитлером в первые же недели войны и применявшейся ко всем душевно больным вплоть до начала войны с Россией. Программа уничтожения, стартовавшая осенью 1941 года, шла двумя совершенно разными путями. Один ввел в газовые камеры, а второй к чьи операции в тылу армии, особенно в России, осуществлялись под прилогом войны с партизанами, поскольку их жертвами были не только евреи. Помимо реальных партизан, Айнзацгруппа расстреливая русских функционеров, цыган, преступников, душевнобольных и евреев. Евреи считались потенциальными врагами. И, к сожалению, прежде чем русские евреи это поняли, прошли месяцы. а тогда бежать было уже слишком поздно. Старшее поколение помнило Первую мировую войну, когда немецкую армию встречали как освободительницу. Ни молодежь, ни старики ничего не слыхали о том, как к евреям относились в Германии или в Варшаве. Как доносила из Белоруссии немецкая разведка, они были замечательно плохо информированы. Хилберг. Что еще примечательнее, иногда в этих районах появлялись евреи из Германии, которых прислали сюда в роли пионеров Третьего Рейха. Эти мобильные отряды смерти, а их было 4 каждый размером с батальон, то есть всего в них числилось не более трех тысяч человек, нуждались в поддержке вооруженными силами, и они ее получали. Взаимоотношения между ними были обычно превосходными, а в иных случаях и сердечными. Херцлих. генерала демонстрировали удивительно разумный подход к евреям. Они не только передавали евреев руки айнзацгрупп, но и часто сужали в помощь мясникам своих людей, обычных солдат. Общее число жертв среди евреев оценивается хилбергом почти в полтора миллиона человек. И это не результат приказа Гитлера о физическом уничтожении всего еврейского народа. Это результат предыдущего приказа, отданного Гитлером Гиммлеру в марте 1941 года. подготовить СС и полицию к выполнению особых задач в России. Истоки приказа фюрера об уничтожении всех, а не только русских и польских евреев, уходят в более ранние времена. Он родился в недрах РСХА и не в других подвесных Гейдриху или Гиммлер учреждениях. Он был рожден в канцелярии фюрера в личном кабинете Гитлера. Он не имел ничего общего с войной и никогда в качестве предлога не использовал военную необходимость. Одним из главных достоинств труда Джеральда Рейтлинджера окончательное решение является доказательство, подкрепленное несомненными документальными свидетельствами, что программа уничтожения с помощью газовых камер выросла из гитлеровской программы автаназии. И очень жаль, что процесс над Эйхманом, столь озабоченный исторической правдой, не обратил внимания на эту реальную связь. А это пролило бы некоторый свет на жарко обсуждавшийся вопрос. Принимал ли Эйхман или РСХ участие в Газгеш-Хлихтен? Не похоже, что принимал. Пусть даже один из его подчиненных, Рольф Понтер, по своей собственной инициативе и мог этим заинтересоваться. Например, Глобочник, который построил газовые установки в районе Люблина, тот, которого посещал Эйхман, когда ему требовался дополнительный персонал, обращался не к Гиммлеру или к какому-иному полицейскому или сессорскому начальству, а к Виктору Браку из канцелярия фюрера. А тот передавал требования Гиммлеру. Первые газовые камеры были сконструированы в 1939 году в ответ на декрет Гитлера от 1 сентября того же года, в котором говорилось, что неизлечимым больным должна быть гарантирована милосердная смерть. Возможно, именно это медицинское происхождение породило поразительное убеждение доктора Сервациуса о том, что умерщвление газом есть медицинская процедура. Сама же идея куда старше. Еще в 1935 году Гитлер заявил уполномоченному по народному здоровью Рейха Герхарду Вагнеру, что если начнется война, вопрос об эвтаназии легче будет поднять и выполнить, потому что это проще сделать в военное время. Декрет Гитлера был немедленно приведен в исполнение в отношении душевнобольных, и между декабрем 1939 и августом 1941 года с помощью угарного газа было уничтожено около 50 тысяч немцев, обитателей клиник для умалишенных, где газовые камеры были замаскированы точно так же, как потом это было сделано в Освенциме. под душевые и ванные комнаты. Но программа с треском провалилась. Было невозможно удержать убийство газом в тайне от немецких граждан. Со всех сторон раздавались протесты людей, которые еще не усвоили целесообразные взгляды на суть медицины и задачу врача. Умершление газом на Востоке, или говоря языком нацистов, гуманный метод убийства, гарантирующий людям милосердную смерть, начался почти в тот же день, когда оно прекратилось в самой Германии. Люди, которые выполняли программу эвтаназии в Германии, были теперь посланы на восток для строительства новых сооружений для уничтожения целых народов. И эти люди подчинялись либо канцелярии Гитлера, либо Министерству здравоохранения Рейха, и только теперь были переданы под административное начало Гиммлера. Ни одна из многочисленных языковых норм, тщательно сконструированных ради обмана и маскировки, не имела более решающего влияния на менталитет убийц, нежели замена слова «убить» на фразу «гарантировать милосердную смерть», произведенная в этом первом военном декрете Гитлера. Когда следователь полиции спросил Эйхмана, не кажется ли ему, что директива о том, что следует избегать ненужных мучений, звучит несколько иронично, ввиду того, что людей ждала неминуемая смерть, тот даже не понял вопроса. Настолько крепко в его мозгу засело представление о том, что не убийство является непростительным грехом, а причинение ненужной боли. Во время процесса Эйхман демонстрировал безошибочные признаки искреннего возмущения, когда свидетели говорили о жестокостях и зверствах чинимых офицерами СС. Хотя суд и большинство присутствовавших Просмотрели эти признаки, поскольку его незатейливая попытка сохранять самоконтроль их обманула. Они сочли его несгибаемым и равнодушным. И в настоящее волнение его привело не обвинение в том, что он послал на смерть миллионы человек, а обвинение, отвергнутое судом, которое сделал один из свидетелей, в том, что Эйхман однажды до смерти забил еврейского мальчика. Не забудем также, что он посылал людей и в те регионы, где действовали айнзацгруппы, которые отнюдь не гарантировали милосердной смерти, а попросту расстреливали. Но потом, на поздних стадиях операции, он, возможно, испытал облегчение. Дольше в этом необходимости не было, так как производительность газовых камер значительно выросла. Он наверняка полагал, что новый метод указывает на значительное улучшение подхода нацистского правительства к евреям, потому что с самого начала программы умершления газом утверждалось, что преимуществами эвтаназии должны пользоваться истинные германцы. По мере того, как продвигалась война, как все больше было ужасных жестоких смертей на русском фронте, в песках Африки, в Италии, на побережье Франции, в руинах немецких городов, газовые камеры Освенцима и Эхелмно, Майдана и Кобельсика, Требленки и Собибора действительно представали благотворительными медицинскими учреждениями. как называли их спецы по милосердной смерти. Более того, начиная с февраля 1942 года, осуществлявшие эвтаназию команды действовали и на Восточном фронте, дабы оказывать помощь смертельно раненым среди льдов и снега. И хотя убийство раненых солдат содержались в строгом секрете, о них было известно многим, в том числе и тем, кто осуществлял окончательное решение. Неоднократно указывалось, что умерщвление газом душевнобольных было прекращено в Германии благодаря протестам со стороны населения и некоторых мужественных деятелей церкви. Однако, когда программа переключилась на евреев, никаких протестов не прозвучало, хотя некоторые из центров убийств находились на территории, которая тогда была немецкой, и вокруг них проживали немцы. Правда, в самом начале войны кое-кто все же пытался возражать. Но с ходом войны отношение к безболезненной смерти от газа изменилось, сыграло свою роль и образование в области эвтаназии. Такого рода вещи доказать трудно. На этот счет нет никаких документов, поскольку все предприятия были окутаны завесой тайны. Об этом не говорили ни военные преступники, ни адвокаты на процессе над врачами в Нюрнберге, хотя в их распоряжении были выдержки из научной литературы со всего света. Возможно, они забыли, каким было общественное мнение в те времена, когда они убивали. Возможно, они никогда о нем и не думали, поскольку считали, ошибочно считали, что их объективный и научный подход куда более прогрессивен, чем мнение обычных людей. И все же существует несколько бесценных правдивых свидетельств, которые можно отыскать в дневниках, достойных доверия людей. прекрасно сознававших, что их реакцию, их шок не разделяет более никто из окружающих, и эти свидетельства пережили моральный крах целой нации. Рэг Маличевен, о котором я уже упоминала рассказывает о некой даме-лидерше, которая летом 1944 года явилась в Баварию, чтобы подбодрить тамошних крестьян. Она не тратила времени на разговоры о чудо-оружии и победе, а сразу же честно и откровенно перешла к перспективе поражения. По поводу Коева добрым немцам вовсе не следует беспокоиться, поскольку фюрер в случае, если война окончится, несчастливо, великой милости своей подготовил для всех немцев легкую смерть путем отравления газом. Автор добавляет. «О нет, я ничего не придумываю. Эта милая дама вовсе не мираж. Я видел ее собственными глазами». Особо под сорок, с желтым цветом лица и с безумными глазами. И что же произошло потом? Может, баварские крестьяне хотя бы сбросили ее в местный пруд, дабы охладить пылку и готовность к смерти? Ничего подобного. Они просто отправились по домам, молча покачивая головами. Моя следующая история даже более показательна, поскольку в ней говорится не о Лидии, ее герой, скорее всего, даже не был членом партии. Она произошла в Кёнигсберге в Восточной Пруссии, в совершенно ином уголке Германии, в январе 1945 года. За несколько дней до того, как русские разрушили город, заняли его и аннексировали всю провинцию. И эту историю в своем «Остпрессе Шестаге 1961 рассказал граф Ганс фон Лендорф. Он был врачом и оставался в городе, чтобы ухаживать за ранеными солдатами. которых невозможно было эвакуировать. Однажды его вызвали в один из огромных центров беженцев из сел, уже занятых Красной Армией. Там к нему пристала какая-то женщина, которая показала варикозную вену. Эта расширенная вена была у нее давно, но она решила именно сейчас заняться ее лечением, поскольку именно сейчас у нее появилось время. Я попытался объяснить ей, что для нее сейчас куда важнее выбраться из Кёнигсберга, и что лечением можно заняться и потом. «Куда бы вы хотели уехать?» — спросил я ее. Она не знала, однако она была уверена, что их всех непременно перевезут в Рейх. А потом вдруг добавила. русский нас никогда не получит Фюрер этого не допустит. Скорее, у нас всех отравит газом». Я украдко огляделся. Это заявление никому не показалось чем-то из ряда вон выходящим. Эта история, как мне кажется, подобно всем правдивым историям, выглядит незавершенной. По-хорошему, из толпы должен был бы раздаться еще один голос, предпочтительно женский, который бы с тяжким вздохом произнес. Но весь этот чудесный дорогой газ потратили на евреев.